Глава 7. Завтра мы уходим в неведомое. Не стану докучать вам описанием нашего переезда, обставленного всем комфортом, какой предоставляет своим состоятельным пассажирам большой океанский пароход. Не буду говорить и о недельном пребывании в городе Пара, где мы закончили свое снаряжение, в чем нам любезно помогали местные организации. Там мы сели на пароход, немного меньше того, который перебросил нас через Атлантический океан, и начали наше путешествие вверх по Амазонке, по широкой, медленно текущей реке с водой глинистого цвета. После многих дней пути мы, наконец, миновали Абидосские стремнины и высадились в городе Манаусе. Там мы избежали сомнительного удовольствия жить в местной гостинице, благодаря мистеру Шортману агенту британско-бразильской торговой компании. Мы прожили в его гостеприимной фаценде до того дня, когда нам было разрешено вскрыть письмо, заключающее в себе инструкции профессора Челленджера. Прежде чем перейти к изумительным происшествиям этого знаменательного дня, я хотел бы обрисовать подробнее моих товарищей по экспедиции и людей, которых мы привлекли уже здесь, в Южной Америке, для обслуживания нашей экспедиции. Я буду совершенно откровенен и предоставлю вам, мистер Маккардль, распорядиться этим материалом по вашему усмотрению, благо он может увидеть свет, только пройдя через ваши руки. Научные заслуги профессора Сэммерли слишком известны, чтобы мне стоило утруждать себя их перечислением. Он оказался более приспособленным для такой тяжелой экспедиции, чем можно было подумать на первый взгляд. Высокий, худой и жилистый, он не знает усталости а его манера обхождения с людьми сухая, с оттенком сарказма, часто очень неприятная, остается неизменной, как бы не менялась обстановка. Хотя ему стукнуло уже 65 лет, я ни разу не слыхал от него жалоб на лишения и трудности, какие нам пришлось преодолевать. Вначале я боялся, что он будет обузой для экспедиции, но теперь должен сознаться, что его выносливость не уступает моей. По натуре он желчный скептик. С самого нашего отъезда он ничуть не скрывал, что считает профессора Челленджера отъявленным лгуном, а на нашу экспедицию смотрит как на нелепую затею, которая принесет нам одни разочарования, не говоря о том, что мы будем подвергаться всевозможным опасностям в Южной Америке и станем затем посмешищем в Англии. Все это он твердил нам, не переставая, всю дорогу от Саутгемптона до Манауса, и острые черты его искажались гримасой, а жидкая козлиная бородка язвительно тряслась. С тех пор, как мы высадились на сушу, он находит некоторые утешения в красоте и разнообразии окружающего нас мира пернатых и насекомых, так как науке он предан всей душой. Он проводит все дни бродя по лесу с охотничьим ружьем и сеткой для бабочек в руках, а вечерами препарирует экземпляры, которые удалось добыть. Из странностей его надо еще отметить, что он не обращает внимания на свою одежду. Бывает часто неопрятен, что он рассеян до последней степени и никогда почти не выпускает изо рта короткой пенковой трубки. В молодость он принимал участие в нескольких научных экспедициях. Был, например, с Робертсоном у папуасов. А потому бивуачная жизнь и плавание в челнах для него не новинка. Лорд Джон Рокстон... Имеет кое-что общее с профессором Сэмерли, но зато в других отношениях представляет полную противоположность. Несмотря на разницу в 20 лет, он также сухощав. Впрочем, о внешности его я, помнится, уже говорил в той части моего повествования, какая осталась в Лондоне. Одет он всегда тщательно и изысканно, обычно в белое, носит высокие коричневые болотные сапоги и бреется по меньшей мере раз в день. Как большинство людей дело, он скуп на слова и часто задумывается, но на обращенный к нему вопрос тотчас отзывается и охотно вступает в беседу. Манера говорить у него своеобразная, саркастическая, с оттенком юмора. Он знает все страны света так, что диву даешься. Южную Америку лучше всех. И настолько убежден в целесообразности нашей экспедиции, что злопыхание профессора Сэмерли на него не действует. У него мягкий голос и спокойные манеры, Но в глубине его светло-голубых глаз притаилось выражение, говорящее о том, что этот человек способен приходить в бешеную ярость и принимать беспощадные решения. Тогда он должен быть опасен, и тем более, чем больше он старался обуздать себя. Он мало говорил о своих поездках в Бразилию и Перу. Поэтому я никак не ожидал, что его появление вызовет такое волнение среди приречных туземцев явно смотревших на него как на своего защитника и покровителя. Вокруг подвигов «красного вождя», как они его называют, сложились целые легенды, но, насколько мне удалось узнать, действительность мало уступала им. Так несколько лет тому назад лорд Джон очутился на том клочке никому не принадлежащей земли, который лежит между не совсем точно определенными границами Перу, Бразилии и Колумбии. Здесь растет в изобилии каучуковое дерево. И здесь, как и в Конго, дерево стало проклятием для человека. Эксплуатацию, которой здесь подвергались туземцы, можно сравнить только с перенесенной ими на старых серебряных рудниках во времена владычества испанцев. Кучка негодяев-метисов завладела страной, вооружила краснокожих, согласившихся поддерживать ее, а остальных обратила в рабство. И держа их в повиновении, при помощи самых бесчеловечных пыток заставляла собирать каучук, который затем сплавлялся вниз по реке в город Пару. Лорд Джон Рокстон попробовал было заступиться за несчастных, но ничего не добился, кроме оскорблений и угроз. Тогда он торжественно объявил войну Педро Лопецу, главарю рабовладельцев, собрал кучку беглых рабов, вооружил их и повел правильную кампанию, Которая закончилась тем, что он собственной рукой убил бесчеловечного метиса и этим положил конец системе, которую тот возглавлял. Неудивительно, что худощавый человек с бархатным голосом и непринужденными манерами привлекал общее внимание на побережье Великой Южноамериканской реки. Чувства он, конечно, возбуждал разные, так как благодарность туземцев была столь же безгранична, как ненависть тех, кто хотел их эксплуатировать. Для нас же, во всяком случае, было полезно, что он умел говорить на распространенном в Бразилии своеобразном языке, состоявшем на одну треть из португальских слов и на две трети из туземных. Я уже упоминал о том, что лорд Джон Рокстон был страстным поклонником Южной Америки. Он не мог говорить об этой обширной стране, не увлекаясь. И его увлечение было, очевидно, заразительно, потому что я, ничего о Южной Америке не зная, начинал гореть нетерпением и любопытством. Как бы мне хотелось передать очарование его блестящей речи, в которой точное знание переплеталось с безудержной фантазией. Она настолько захватывала слушателя, что даже цинично-скептическая улыбка профессора Сэмерли постепенно сбегала с его костлявого лица. Лорд Джон рассказывал нам историю мощной реки, которая была так скоропалительно открыта, Первые завоеватели Перу действительно проплыли по ней поперек всего материка, и которая до сих пор протекает по местам диким и неисследованным, если не считать узкой и крайне разнообразной береговой полосы. «Что там в той стороне?» — восклицал он, указывая на север. «Леса и болота — непроходимые джунгли. Кто знает, что в них скрывается? А сюда, к югу, дикие болотистые заросли, где никогда не ступала нога белого. Неведомое подступает к нам со всех сторон. Что мы знаем за пределами узких речных долин? Что возможно или невозможно в такой стране? Кто ответит на этот вопрос? Кто поручится, что старик-челленджер не окажется прав?» После такого прямого вызова упрямая усмешка снова водворялась на желчном лице профессора Сэммерли и, сохраняя осуждающее молчание и покачивая головой, Он окружал себя целым облаком дыма из своей пенковой трубки. Но, довольно о моих двух белых спутниках, их достоинства и недостатки, так же, как мои собственные, выявятся в дальнейшем из моего повествования. Надо сказать несколько слов о людях, которыми мы пополнили нашу экспедицию уже по приезде в Южную Америку и которым, быть может, придется сыграть немалую роль в грядущих событиях. Начнем с негра исполина по имени Замбо, черного Геркулеса, работящего как лошадь, и немногим выше ее по уму. Мы наняли его в городе Пара по рекомендации пароходной компании, на судах которой он научился говорить ломанным английским языком. Там же мы приняли на службу Гомеца и Мануэля, двух метисов с верховьев Амазонки, которые только что спустились оттуда с партией красного дерева. Смоглые бородатые парни на вид довольно свирепые, но проворные и жилистые, как пантеры. Оба провели всю свою жизнь в той части бассейна Амазонки, которую мы собирались обследовать, и это обстоятельство побудило лорда Джона взять их. Один из них, Гомец, имел еще то преимущество, что вполне сносно говорил по-английски. Эти люди взялись обслуживать нас лично, стряпать, грести, выполнять всякую другую работу за вознаграждение в 15 долларов в месяц. Кроме них мы наняли трех краснокожих из племени Майо в Боливии, которые среди приречных племен славятся искусством ловить рыбу и водить пироги. Старшего из них мы называли Майо по названию племени, а двое других отзывались на имена Жозе и Фернандо. Итак, трое белых, два метиса, один негр и трое краснокожих. Таков был состав маленькой экспедиции, остановившейся в Манаусе в ожидании дальнейших инструкций которые дали бы ей возможность выступить для выполнения ее необычайной задачи.